что там сонно лежало на илистом дне, будто вдруг потянулся с просонья ребёнок в постельке. Да, именно такое. Сдох, потягивание, толчок, открытие остаётся в душе навсегда. Но вот всё сразу опять оседает на дно. Пора домой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 Она не давала себя сманить странным закоулочком, зазывным поворотом, как не стала бы толкать чужой двери, чтобы не вломиться ненароком в спальню, в гостиную или, того гляди, в кладовую. Дэллуи на стренде — залётная птица. Она была лазутчица, отбившаяся от своих, и шла на авось, на обум.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 Они были вечно готовы меняться, стремиться, струиться, и, сосредоточившись в недвижности, не расходуя скопленной мощи, они то свет насылали на землю, то тень. Спокойно, уверенно, Элизабет Делуэй вошла в автобус, который ехал в Вестминстер. Являлись, скрывались, Подмигивали, посылали сигналы, свет и тень. Они стену делали серой, бананы ярко-желтыми, стренд делали серым, автобусы ярко-желтыми В глазах Септимуса Уэрен Смита. Покуда он лежал на диване и смотрел, как жидкое золото То вспыхнет, то сгаснет, с поразительным проворством Живого создания на розах обоих. За окном деревья гребли по глуби воздуха сетью листвы.